4. Анна поднесла к губам крошечную кофейную чашку и сделала первый глоток. «Добавила корицу. Я знаю, ты любишь», — сказала Рита и дружелюбно улыбнулась. «Значит, какой кофе пьет Аня, ты помнишь?» — ревниво заметил Вася. «А мой любимый чай забыла». Рита протянула руку и щелкнула его по носу. На секунду Анне показалось, что Вася чуть повернул голову, чтобы продлить это прикосновение. Но, возможно, и просто показалось. Рита легко поднялась со стула. У тебя 150 сортов любимого чая. Уж прости, что не выучила их все наизусть, с усмешкой сказала она. Я на кухне, посмотрю, как там пирожки. Сейчас приду. Анна проводила взглядом ее тонкую легкую фигурку, затянутую в облегающие джинсы и топ, и посмотрела на Васю. Спокойное красивое лицо, чуть длинноватые темные волосы. Отглаженная домашняя футболка мягко облегала широкие плечи, натренированные передвижением в инвалидной коляске. Аккуратные спортивные брюки скрывали худобу ног. Сейчас, Сидя на почти раритетном диване Глафиры Ильинишны, он был похож скорее на избалованного сверхзаботливой женой мужчину, чем на одинокого инвалида. Опять будешь взывать к моей несуществующей совести? Вася криво ухмыльнулся и нервно прокрутил в руках чайную ложку. Анна отвела глаза. Не знаешь, с чего начать? Я помогу. Итак. «Я самый обычный мудак, потому что до сих пор не...» Его слова прервало возвращение Риты в гостиную. Еще минут пятнадцать, наверное», — сообщила она и села рядом с Васей. «Давай, Ань, рассказывай, что случилось?» Просто решила начать день встречи со старыми друзьями. Анна отпила еще немного кофе. «Я теперь безработная, могу себе позволить». Рита сочувственно вздохнула. Может, все к лучшему? Ты же говорила, на старой работе тебя все еще ждут. Там было легче? Да, было. Наверное, туда я и вернусь. Анна поставила чашку на покрытый кружевной скатертью кофейный столик. Откинулась на высокую спинку кресла и небрежно продолжила. А как у вас дела? Вы оба сейчас в отпуске, кстати? Вася кивнул. Рита закатила глаза. Кто мне даст отпуск вне графика? И так работать некому. Всех медсестер перевели на сутки через двое. Завтра вот снова выхожу. Сутки через двое. Завтра работает. Значит, Анна быстро прикинула, когда Рита работала на предыдущей неделе. Получалось в четверг и воскресенье. Именно в те дни, когда на Марка и Антона напали. Интересно. Анна постаралась улыбнуться. «Если честно, Рит, когда я набивалась к тебе в гости, не думала, что приду в квартиру Глафира Ильиничны. Ты и все время здесь?» Рита вспыхнула. «Ну а как иначе? Вася не справится сам с разбором вещей». «Оправдывается. Как всегда оправдывается», — раздраженно подумала Анна. Отношения Риты и Васи не укладывались у нее в голове. Нет, они больше не были парой. После того, как Васе стало окончательно понятно, что всю оставшуюся жизнь придется провести в инвалидном кресле, он бросил Риту. Наверное, он считал, что для нее так будет лучше. Разумеется, он сказал, что больше ее не любит и предложил остаться друзьями. Разумеется, она не поверила и согласилась. С тех пор они стали тем, что никак не удавалось классифицировать. Ни любовники, ни друзья что-то большее, намного большее. Они оказались привязанными к друг другу еще сильнее, чем раньше, теперь не только влюбленностью, но и взаимным чувством вины. И даже переезд Васи в Москву, ближе к родителям, ничего не изменил. Просто чуть больше времени стало уходить на разговоры по телефону и переписку и чуть меньше на личное общение. Рита ездила в Москву при любой удобной возможности. Ночевала у Васи в квартире, помогала наводить порядок, готовила, вывозила его на прогулки и не замечала, насколько странно это все выглядит со стороны. Она не замечала ничего. Казалось, весь ее мир сузился до бывшего парня и безумной надежды, что рано или поздно он станет на ноги и перестанет отрицать очевидное, что их чувства все еще живы. И вот сейчас, когда Вася был в Рязани... Рита проводила с ним все свободное от работы время, а он радостно и эгоистично продолжал принимать ее заботу. Почему? Почему он не отпускает ее окончательно? Почему не рвет их странную связь? Неужели он не понимает, что отбирает у нее лучшие годы жизни? Беспомощные, надоедливые, повторяющиеся при каждой встрече мысли. Вася, будто прочитав их, грустно усмехнулся. Наверное, это было несложно. Пару лет назад Анна не выдержала и высказала все наболевшее ему в лицо. Она тогда долго говорила, что Вася должен что-то решить и либо признать, что они все-таки сритые пара, либо окончательно прекратить с ней общаться. Остыв, Анна осознала, насколько жестоко поступила, извинилась. Но это не помогло. И в следующий раз она увидела Васю только на похоронах его бабушки. Рита негромко откашлялась. «Кстати, я раньше и подумать не могла, что у Глафера Ильиничны могут быть такие книги». «Тебя что-то сильно удивило?» Она заставила себя улыбнуться. «Мне кажется, я видела почти все, но...» «Пойдем покажу». «Ты же не против?» Рита бросила на Васю обеспокоенный взгляд. Он покачал головой. Рита снова поднялась и приглашающе махнула рукой в сторону коридора. Анна прошла за ней в небольшую узкую комнатку, которую Глафира Ильинична гордо называла библиотекой. Одной из стен полностью занимали высокий под потолок книжные шкафы. У окна стояло глубокое кресло и небольшой круглый столик, на котором лежали очки в широкой оправе и тоненькая брошюрка — семитские корни европейских имен. Увидев их, Анна почти перестала дышать. Боль потери и воспоминания прорвались на поверхность сознания. «Да, Анечка, даже твое имя пришло из древнееврейского языка. В переводе с «Эврита» Ханна означает «милость», «сила», «благодать». «Тебе ее не хватает?» — негромко спросила Рита. Анна молча кивнула. «Вася тоже», — сказала Рита повернулась к книжному шкафу и провела кончиками пальцев по корешкам книг. Он делает вид, что все в порядке, но я вижу, что нет. Кстати, когда-то здесь была его комната. Я помню. Анна зажмурилась, пытаясь загнать обратно ненужные слезы. А гостиная была спальней для его родителей, когда они приезжали на выходные. Только комната Глафиры Ильиничны не изменилась. — Да. Так вот, смотри, — Рита указала на одну из книг, — это Арбатель. И чуть дальше, видишь, псевдомонархия демонов и заклятая книга Ганория Фиванского. И вот тут. Она нажала на какой-то выступ и с некоторым усилием выдвинула один из ящиков. «Столько крестов и икон!» Анна хмыкнула. «Хм, «Ну да, последние месяцы Глафира Ильинична... Как бы это сказать?» «Пересмотрела свои взгляды на жизнь?» Рита забавно наморщила нос. «Да, пересмотрела», — подтвердила Анна. «Не могу сказать, что понимаю, почему так случилось, но книги ей помогали». Она даже повеселела после того, как ударилась во всю эту ерунду. Рита склонила голову на бок и внимательно посмотрела на Анну. «Ерунду? Не веришь, что действительно существует что-то за гранью?» «Хороший вопрос». Анна помолчала, разглядывая подругу и пытаясь понять, какие мысли и чувства скрывает ее вежливая полуулыбка. А затем, осторожно подбирая слова, сказала. Что-то, возможно, и существует. Ты же знаешь, я на 90% агностик, но оставшиеся десять допускают всякую чертовщину. Рита кивнула, принимая ответ. А я верю. Не знаю, существует ли рай, но ад точно существует. Ее лицо ожесточилось. «Он должен существовать хотя бы ради посмертия этих мразей!» Анна почувствовала, как по спине побежал холодок. «А если бы не верила?» — неожиданно для самой себя спросила она. «Что бы ты делала тогда? Не захотела бы отомстить им своими руками?» Рита криво улыбнулась. «Возможно, когда-нибудь я так и сделаю. Не могу спокойно думать о том, что у них все хорошо». «А мы...» Она судорожно вздохнула, отошла к окну и обхватила себя за плечи. Анна прикусила губу. «Так нельзя, Рит», — сказала она. «Ты убиваешь себя этими мыслями». «Я часто пытаюсь понять...» — донесся приглушенный голос от окна. «Как это случилось?» «Как он стоял на подоконнике?» «О чем тогда думал? Как сделал свой последний шаг?» Рита опустилась на корточки и закрыла лицо руками. Анна тяжело сглотнула. «Прости меня», — с трудом сказала она. Рита ничего не ответила, только чуть слышно всхлипнула. Она казалась беспомощной и полностью сломленной. И это абсолютно не вязалось с образом, который сохранился у Анны в памяти со школьных времен. И вчерашнее предположение, что эта Рита могла разделаться с Марком и Антоном, показалось лишенным всякого смысла. Рита, крошечная, хрупкая Рита, и сумела справиться с крепкими молодыми парнями — бред. «Не плачь, пожалуйста». Анна подошла ближе, наклонилась и неловко погладила Риту по темным волосам. — Ты очень устала. Скажи, что я могу сделать? Как тебе помочь? — Ты не виновата, — невнятно сказала Рита. — Виноваты те твари и больше никто. И они свою получат, я уверена. — Получат, — согласилась Анна. — Мы же вызывали Лилит. Думаю, она с ними разберется. — Господи, что я несу? Но Рита подняла голову и улыбнулась сквозь слезы. — Да, так и будет. Я верю. Она выдохнула. — Вот и хорошо. Рита глубоко вздохнула и быстро, слишком быстро, неестественно быстро, Это выглядело так, как будто внутри нее повернулся какой-то переключатель. Успокоилась. Одним легким движением поднялась на ноги. «Спасибо», — сказала она, вытерла слезы и пару раз моргнула. «Так, еще минуту, лицо придет в норму и пойдем к Васе. Не хочу, чтобы он за меня беспокоился». «Беспокоился?» Анна не смогла сдержать горечь. Слушай. «По-моему, из вас двоих беспокоишься только ты, а он...» «Что он?» — Рита нахмурилась. Анна задумалась, стоит ли продолжать. «Что он?» — настойчиво повторила Рита. «А он... У него все хорошо». «Хорошо? Ты серьезно? Ты не согласна?» Анна посмотрела Рите в глаза. «У него все хорошо. Он жив». Почти здоров. Он окончил вуз. У него прекрасная работа. Родители купили ему отдельную квартиру в Москве. И самое главное, у него есть ты. Причем без всяких обязательств с его стороны. Ты просто у него есть. Ты не живешь своей жизнью. Ты растворилась в нем. Тебя просто нет. Ты это понимаешь? «Как ты можешь такое говорить?» – прошепела Рита. «Все хорошо?» «У него?» Анна пожала плечами. «И посмотри на себя. Ты так и не пошла учиться в универ. Ну, разумеется, учеба заняла бы время, которое ты тратила на поездки к Васе. Ты мечтала быть кардиологом, а стала медсестрой в психбольнице. У тебя никакой личной жизни, и... Что дальше? Какие планы на оставшуюся жизнь?» Рита вздернула бровь. «Ну, кому, кому?» а не тебе говорить про отсутствие личной жизни?» Анна потрясла головой. «Что? Причем тут я?» Рита смерила ее оценивающим взглядом. «У меня хотя бы есть надежда. А у тебя? Что есть у тебя?» «У меня? Какие планы на дальнейшую жизнь?» С издевкой продолжила Рита. — У тебя остались еще какие-то части тела, ради улучшения которых ты в очередной раз ляжешь под нож. Уже год без операций. Начинаю волноваться за тебя, подруга. Анна открыла и снова закрыла рот. Она не знала, что можно на такое ответить. — Давай не будем друг друга воспитывать, — уже более миролюбиво сказала Рита. — И да, я беспокоюсь не только за Васю, но и за тебя. Надеюсь, когда-нибудь ты все-таки дойдешь до психотерапевта и решишь свою проблему. Мне и так хорошо, растерянно пробормотала Анна. Как скажешь? Знаешь, Рита примиряюще дотронулась до ее руки. Возможно, тебе надо просто влюбиться, ну или напиться хорошенько. Анна рассмеялась. Спасибо за совет, Рит. Я подумаю. Пошли на кухню. Пирожки надо спасать». «Да, конечно, Анна не договорила». Телефон, завибрировавший в кармане брюк, почему-то заставил ее дыхание ускориться. Она ввела код разблокировки и открыла полученное сообщение. На этот раз капитан Игнатов прислал ей собственную фотографию. Синяя рубашка, широкая улыбка, смеющиеся глаза. А затем пришел текст. — Плохо колдуете, Анна. Как видите, я жив и здоров. — Спасибо, что сообщили. Попробую сегодня еще раз. Тем более теперь у меня есть ваше фото. Думаю, с ним у меня точно все получится. Быстро напечатала Анна и фыркнула себе под нос. Подняла голову и столкнулась взглядом с улыбающейся Ритой. — Ого! Надеюсь, это то, о чем я подумала. Анна вздохнула. «О таком ты точно не думаешь». «Это...» — она развернула телефон экраном Крите. «Капитан полиции Игнатов, а я, похоже, главное подозреваемое по делу, которое он ведет». «В смысле? По какому делу?» Анна убрала телефон в карман. «О нападениях на Марка и Антона». В глазах Риты промелькнул хищный блеск и уголки ее губ как будто дёрнулись вверх. Марку порезали ноги, Антону — руки, — продолжила Анна, глядя на Риту. Та улыбнулась теперь уже открыто. «Мне их не жаль», — сказала она. «Надеюсь, Дэн и Олеся тоже получат свое. Анна не смогла удержаться от недовольной гримасы. Улыбка Риты стала жёстче. «Только не делай такой вид, Ань!» Как будто ты удивлена или шокирована. Ты знаешь, как я к ним отношусь. Ты знаешь, что я всегда говорю правду. Так что не надо... И я не понимаю, а при чем тут ты?» Марку показалось, что это я на него напала. И ко мне пришла полиция. «А потом я ошиблась», — пробормотала Анна и отвернулась. «И не один раз, как минимум два. В общем...» — Так получилось, что я рассказала о ритуале, который мы провели, и, наверное, вас с Васей вызовут как свидетелей. Рита широко распахнула глаза. — Ты рассказала о ритуале полиции? Зачем? Ты же не веришь, что это работает! — Так получилось, — со стыдом повторила Анна. Я мало спала, тупила и испугалась. Если честно, у меня до сих пор идут мурашки по коже от мысли о том, как все совпало. Рита задумчиво посмотрела на книжные полки. — Нет, — сказала она, — это не совпадение, я уверена.